Г. Значит, грабеж средь бела дня. Мошка и Клент переглянулись и без слов поняли друг друга. Они шли по тонкому льду или краю пропасти, к тому же связанные одной цепью. Ну что ж, сказал Клент, пытаясь придать голосу спокойствие, Похоже, наши интересы совпадают. Вы ведь не хотите, чтобы речники узнали, что вы незаконно провозите пассажиров? а мы... мы не жаждем попасться им на глаза. Так что давайте договоримся. — О чем? Что ты мне предложишь? Ты, надушенный шмат сала. В ответ Клен стукнул костяшками пальцев об пол. Ему ответило гулкое эхо. — Что? — возмутился капитан. — Пустить вас внутрь пылкой девы, чтобы вы мне обшивку пробили ботинками? Лучше я отправлю вас на корм рыбам. Эй, дозырил! Под полок заглянула еще одна голова. «Наверное, придется сказать речникам, что мы поймали двух зайцев. Что скажешь?» «Похоже на то, сэр», — ответил Дозирил равнодушно. «Видать, забрались, пока мы кутили в Халберде». «Если вы сдадите нас», — сказала Мошка, — «я скажу им о тех зайцах, что спрятаны под полом. Они как, не портят обшивку? Или церковникам можно?» Клиент подыграл, хотя понятия не имел, о чем она говорит. «Да», — кивнул он, — «мы узнали ваш секрет. Такие девы часто несут гостиниц в очреве. Моя племянница, знаете ли, наделена пытливым умом. Вроде бы отучаю ее от нездорового любопытства, но с природой не поспоришь». «Ну, капитан, в свете этих новостей, как вы с нами поступите?» «Надо решать быстрее», — прошептал Дозырил. «Можно пристать к берегу, но внизу будет грохот».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 «Боже милостивый, посмотрел бы я на вас, когда бы вы получили от добрячки шамполина прямо в глаз. Молчать!» Мошка вслед за своим работодателем нырнула в темное брюхо баржи. Единственный свет проникал сюда в щели между досок. Она подняла руку и ощупала шершавое дерево. Ощущение было не самым приятным, будто ее заперли в гробу. Отсюда плеск воды слышался громче.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 покровителя холодных ветров, и вдавила его рогатую голову в кулак Клента, сжимавший бумаги. «Чего?» «По приказу герцога ловим разбойника с большой дороги, Клэма Блита. Его светлость уверен, что его верноподданные никогда не дадут приют этому негодяю!» прозвучало с изрядным пафосом. «Так что Блит пойдет к реке, чтобы попасть в Мандалион, а нам приказано осматривать суда на предмет всякого подозрительного.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 Она не смогла сдержать возглас возмущения. Разговор на палубе прекратился, и послышались осторожные шаги. Двое под палубой застыли точно статуи. Это гусыня не яйца несет! сказал куропат невозмутимо. Тут очень вовремя загоготал сарацин. Затем прозвучало еще несколько слов: раздался хлопок в ладоши, и куропат скомандовал матросам натягивать канаты. Пылкое дева.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 добавил Куропат. Берег являл собой на редкость неприглядное зрелище. Болотистая глухомань, поросшая редким невысоким кустарником. Пассажиры запротестовали было. «Река кишит речниками», — сказал Куропат. «Пора нам рассчитаться». Клент с надменным видом отсчитал несколько монет и вложил в раскрытую ладонь Куропата. «С вас надбавка за плохое поведение!» сказал Куропат. Клент оглядел матросов, смотревших на него с тупой злобой, и высокомерно поджал губы. Неожиданно он схватил мошку в охапку и сказал «Забирайте гуся!» и зашагал по трапу на берег, невзирая на яростные попытки мошки освободиться. Она успела увидеть, как срацин вопросительно поднял голову, глядя ей вслед, а затем Чепчик сполз ей на глаза. Как не пиналась мошка, как не вырывалась, Клент нёс её в охапке добрых пять минут, а потом, наконец, бросил на траву. Мошка встала на ноги, и тогда небесная высь, солнце и облака, кусты и кружащие в воздухе мушки услышали великий обмен недопустимыми словами. Мошка начала с того, что подслушала уругающихся уличных торговцев, припиравшихся между собой.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 Кленд же ответил ей сокрушительным набором прилагательных, почерпнутых из научных статей о моральном разложении современной молодежи. Тогда Мошка напряглась и выдала затейливую тираду, вычитанную в одной из книг отца еще до того, как дядя их предусмотрительно сжег. Кленд воззрился на нее, хлопая глазами. «Ну, это уже полная бессмыслица», — сказал он. «Я отказываюсь верить, что ты имеешь хоть малейшее представление о том, что значит «этически релятивистская субстанция», уже не говоря, что...» Он не докончил фразу, устремившись взглядом поверх Мошкиной головы. Тут они услышали стук колес по булыжной мостовой. Вдалеке из-за кустов показалась доверху нагруженная повозка. В тот же миг наши путники забыли о препирательствах и что есть мочи припустили в сторону повозки. Мошка неслась через траву и колючий кустарник, подняв юбку до пояса. А клент свистел на бегу, чтобы привлечь внимание погонщика. Повозка оказалась обычной телегой. Горы всякой всячины удерживала на месте натянутая вдоль и поперек веревка. Погонщик,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 Всякие разные, какие душе угодно. Капканы на зверей и на людей, чтобы поймать за нос барсука и за ногу преступника. Мошка прикрыла ящик и осторожно забралась сверху. Она сидела, подавшись вперед и сложив руки на коленях. Каждый ухаб отзывался лязгом груза. «Капканы для Клента», — думала Мошка, поеживаясь. «Один в кровать, другой под стол и ещё в тарелку». У агента книжников хватает врагов. Она решила, что до Манделеона будет вести себя прилично, а там непременно найдется покупатель на сведения о клиенте. И когда у нее будут деньги, она выкупит сарацина, заплатит взнос за школу и накупит капканов для клиента. Я их сам мастерю, от и до! Вот этими руками! Есть даже капканчики на пояс от воров, чтобы в кошелек не лазили.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 Прямо как пописанному. По Ну-ка, глядите, кто-то в яму угодил. Белая карета никак не ожидала, что здесь окажется кювет, и застряла там колесом. Мошка ни разу в жизни не видала такой большой и роскошной кареты. Та стояла поперек дороги, накренившись. Наверняка колесо соскочило с оси. Две белые лошади щипали траву, а два, одетых в белое лакея, осматривали поломку.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 Лакеи прониклись его уверенностью и пообещали щедрое вознаграждение, если он выручит их из беды. Тут вышла небольшая заминка. Разговор о размере вознаграждения потихоньку перерос в бурную дискуссию. На лоб Эпонимию Кленту упала первая капля дождя, в чем тот увидел веский повод вмешаться в спор. «За пять минут работы!» — возмущался кучер на козлах кареты. «Да это грабёр среди бела дня!» «Что вы говорите?» — воскликнул Клент пафосно. «Уж лучше грабеж средь бела дня, чем смерть в сумерках. Не забывайте, по округе рыскает знаменитый капитан Блит». «Кто?» «Ах, должно быть, вам он известен под другим именем», — сказал Клент. «Опасный человек, головорез». «Чертов побратим!» — выкрикнула Мошка. На нее уставились все, включая Клента. «Да!» — продолжала Мошка. «Он такой ловкач на всякое убийство, что люди говорят, будто сам дьявол нашептывает ему из-за плеча. Вот, скажем, он всегда знает, у кого мушкеты, и убивает тех первыми». Она с удовольствием отметила, как побледнели кучер и один из лакеев. «Одним выстрелом!» — добавила она. «Прямо в глотку!» Клент приподнял брови и кивнул, подтверждая ее слова.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 цвет вещей, слишком долго пролежавших в воде. Но теперь перед ней предстал совершенно иной белый цвет. Заодно Мошка осознала, что и богатство понимает неправильно. Раньше приметами достатка ей служили запах жареного мяса, красные щеки, тройной подбородок и большое, крепкое брюхо. Теперь ей открылось, что богатство бывает иным. Легким, воздушным, словно летний дождь из жемчуга.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 Мошка остро почувствовала, что настоящий цвет богатства вовсе не красный, как огонь в очаге или шерстяной плащ, а белый, как снег. «Хизерсон, в чем дело?» Белая леди говорила холодно и спокойно. Но мошка ощутила, что под белилами скрывается совсем еще молоденькая девушка. «Хизерсон, что там такое?» Леди выглянула из окна и окинула взглядом дорогу. На ее правой щеке мошка заметила затейливый узор, цветом еще белее, чем лицо леди. Это был шрам в форме снежинки. «Миледи, я полагаю, нам придется. Голос кучера дрожал, он запинался почти на каждом слове. Придется, возможно, я полагаю...» Кучер так и не успел закончить свою мысль, а вместо этого сделался белым, как его кружевной воротник, и поднял руки вверх. Оба лакея, клент и погонщик, замерли на месте. А из-за кустов поднялись пятеро человек с мушкетами, бесстрастно наставив оружие на путников.